«Вот и возьмите с улицы, и пусть он вам играет», — хотел сказать, но, конечно, не сказал. 19 января. Мне сегодня Высоцкий заявил, что он уже три месяца как не живет с Люсей. Оказывается, они разошлись. 22 января. Дубна, 326-Б, Золотухин с Шацкой, Высоцкий с Иваненко, Васильев с Лукьяновой, Смехов со Смеховой, Левина со Славиной, Любимов с Целиковской. После обеда у Васильева в номере сочиняли шуточные поздравления. Венька написал приветствие из словоблудия от Ляр и Лям. Высоцкий песенку Васильев подобрал музыку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и в дубне и на таганке что-то ставит, что-то строит. Сходство явно, но различие кошмарно. Элементы открывают и никто их не закроет, а спектакль закрыть весьма элементарно. Два раза с моим соло. Все в Дубней на Таганке идентично, адекватно, даже общие банкеты, то есть пьянки. Если премиями, званиями делились вы с театром, нас бы звали филиалом на Таганке. Если премиями, званиями делились бы мы с вами, вас бы звали филиалом на Дубнянке. Раз, два. Пусть другие землю роют, знаем мы, что здесь откроют. «Сто четырнадцать тяжелых элементов». «И раз флеров академик, значит, будет больше денег, а на обмытии его экспериментов, и раз флеров академик, значит, будет больше денег, и мы будем ездить к вам как можно чаще». Нас не приняли сразу бурно, как мы ожидали, и мы зажались. Тем более сделали глупость, не отбили капустник от концерта, и зрители, казалось, были в недоумении. «Я пел, кажется, хорошо». Вениамин читал Маяковского, Володя пел песни и все спас. Нина не пошла на концерт. В приглашении было написано «Золотухин с супругой». Мне не хочется присутствовать в качестве супруги. После концерта банкет на 400 человек, Целиковская. Он деградирует как режиссер, да-да. Уж мне не говорите. Я его знаю, слава богу. Он деградирует. Что он сделал с Тартьюфом? Я его возненавидел как режиссера. Из-за вас. Из-за актеров. Какое он имеет право так с вами работать? Ни одной актерской работы при блистательных ролях. Мне никто не нравится. Значит, не умеет работать с актером. А в живом есть актерские работы? В живом — да. Вы не очень. Вы меня простите. Я очень придирчива и всегда говорю прямо человеку все, что думаю. Мне показалось, что вы очень вымученно работаете. Вам не приносит радости играть этот образ, — «Играйте Можаева самого. Он ведь вылитый, Кускин. Вы были мне, показалось, очень уставшей от роли. И я видела актера все-таки, а не этого колхозника. А вот этот рыжий, не знаю его фамилии, потом Колокольников, этот бездарь, ведь он бездарь абсолютный. Когда он его брал в театр, я ему говорила, зачем ты его берешь? Заменять неохота. А здесь он просто великолепен. Моя мама трудный человек». Она любит вас, Володю. Но Володю мы все любим. Он у нас вне конкуренции. Ему любим его. Нужно что-то сделать. Из его спектаклей я признаю десять дней, Пугачев и живой. Живой, пожалуй, на первом месте у меня. Но я очень придирчива. Я никогда не была довольна собой. У Флерова дома. Пели с Володи баньку. Я очень сильно кричал. Какая-то неудобная тональность была. Целиковская. Володя... Ты один лучше пел баньку, а это, получается, пьяный ор. Подголосок должен быть еле слышен. 2 февраля. Ходил с Кузкой. Зайка спит в маминой комнате. В нашей спит мой отец, Золотухин Валерий Сергеевич. Что написал? Задумался, и рука нацарапала собственное имя. Сергей Илларионович. А я задумался над тем, что вчера, когда наши артисты наблюдали со сцены, потом, когда он зашел... В антракте многие говорили о моей на него похожести и сильной. Вот не ожидал. Говорят, чтобы быть счастливым, надо сыну походить на мать, а дочери на отца. Отец что-то плохо себя чувствовал и не хотел даже ехать. Оставил бы ты меня, сынок, одного. Но я не мог ему не показать театр. То, чем я занимаюсь в жизни, пусть знает. И он не пожалел. — Что он, обмороженный у тебя, красный такой? — Игорь Петров спросил. — Он поддатый, малеха? — спросил Высоцкий, когда отец встретился с ним. — Ага, привет вам, значит, со всей Дальней Сибири и в буфет. Горячей воды попросил, кипятку. Но где взять чистого кипятку в театре, где разводят ведерный чайник мутного пойла и выдают его за чай? Но стакан этого пойла пришлось отдать. Он выпил, и как будто все отлетело, как потом говорил. После спектакля он сел на помост, на котором мы в фойе выкабениваемся, положил рядом пальто и стал меня дожидаться. Дома, перед выездом, пока он отдыхал, я готовил его к выходу в народ. Выгладил брюки, рубашку, дал свою майку, зимние ботинки, которые прошлый год мне продал Высоцкий, вычистил от кускиных волос пиджак, собрал ему фрачную пару. Думал ли я когда-нибудь увидеть моего родителя со сцены? До того это мне... Странным, необычным и грустным делом показалось. Отец смотрит. А мне бы хотелось, чтобы он как можно больше понял. Все казалось, что артисты быстро говорят, и тихо вдобавок, что он не разберет смысла, в чем дело. Я не поехал четвертого на запись передачи о Макаренке. Месяц репетировал и отдал кусок другому. Все были уверены, что я снимаюсь, даже шеф. Высоцкий. Валерий заболел, шеф. Как-то странно он заболел. Высоцкий. Почему странно? Что, человек не может заболеть? Шеф, да нет. Просто странно. Ладно, хрен с ними со всеми. Странно, не странно. А, в общем, я боялся за вчерашнего Галилея. Некоторые думали, что я в говне не хочу участвовать. Мало я говна переиграл. До этого мне сейчас. 18 февраля. Володька снова запил. Смехов вчера меня уговаривал поехать к нему сиделкой побыть. 14 отменился Галилей по причине его болезни. «Что делать, Господи? Ну, помоги же ему и на этот раз!» «19 февраля. Господи! Благодарю тебя, Господи! Ты помог мне вчера. Я отдам Ваньке всю зарплату с телехалтуры. Такое слово я себе дал, если буду сам считать, что прошло удачно. Так вот, я отдам ему все. «Шеф, молодец! Ты очень двинулся вперед по сравнению с теми прогонами». «Можаев, ну, ты сегодня просто великолепно играл!» «Боровский, грандиозно! Такая свобода, такая легкость, импровизация!» Вчера с утра сходил в церковь и поставил свечку спасителю, и он спас меня. Конечно, не за свечку, а просто пожалел. «Павел Орленев, ты был бы доволен!» Вчера было два прогона, утром и вечером. Вечером было много народу. Евтушенко, у него машину в это время угнали, Эфрос, Крымова... Володин, Ефремов, Целиковская, Гаранины. Гаранин, это твой триумф. Надо лучше, да нельзя. На премьере лучше не играй, так играй. Целовали, обнимали, поздравляли. Я не успокоился от вчерашнего. Даже почти не спал ночью не могу еще трезво как-то все переварить и понять. Ясно одно — борьба впереди. И надо работать и просить Бога о помощи. 20 февраля. Шеф делал замечания по прогону, хвалил в основном всех. Про меня сказал опять тоже, что я вырос по сравнению с весной, и было много очень хороших мест. Умные люди говорят, что это лучший наш спектакль, что спектакль пронизан любовью к России, уважением к народу, и не показушной любовью, а по-настоящему глубокой и правдивой, что в спектакле есть лиризм настоящий и поэтичность, что актеры очень хорошо и любовно обращаются с русской речью, с русскими словами и так далее. В общем, он был в хорошем настроении, что у него получилось. И теперь только дело за чиновниками. А они опять пошли на попятную и не хотят смотреть. Сегодня шеф с Можаевым поедут к мадам. Сначала дала слово, а потом взяла обратно. Переделывали финал. Отменил тряпку с лозунгами, цветы, венки и бублики. Приходил Высоцкий. Опять мне все напортили, обманули. Сказали, что едем к друзьям, а увезли в больницу и закрыли железные ворота. Я устроил там истерику, драку. Зачем это нужно было? Я уже сам завязывал, три дня попил, и все. У меня бюллетень. Я его закрою сегодня буду работать завтра. 21 февраля. Вчера Ронинсон сказал мне, что я в Кускине на грани гениальности. Сегодня была первая репетиция матери на сцене. Опять половина народа отсутствовала. Сидел Мажаев, режиссировал. Потом они уехали к Фурцевой. Может быть, сейчас решается судьба живого. Господи, помоги нам. Мы собираемся на поэторию «Вознесенский щедрин» в большой зал. 25 февраля. Поэтория — это, конечно, бред сивой кобылы, хотя я слышал только начало, и то с большой высоты. Можаев с Мильдой пришел тоже без билета, стали прорываться. Его провел Родион Щедрин, автор. А меня задержали. у сатик без билета уйди. Я к Зое. Она к Родиону. Можаев к нему. Родион, это главный... Мой Кускин это Золотухин. Родион старается смыться и их вести. Со мной ему возиться неохота. Я не знаю. Я и так уже много провел. Можаев не бросает меня. Я иду снова на приступ. Тетечка меня в грудь за куртку и выталкивает с воплем. Опять этот усатик лезет. Зрители сзади, это же Золотухин. Пропустить его. Это артист.